Глава двенадцатая. Илья. Я опоздал в институт, но, кажется, взамен получил гораздо больше. Она необычная, очень. Не удостоила меня даже взглядом, лишь слегка приподняла уголки губ в дежурной улыбке. Это хорошо, иначе бы я точно лишился дара речи, увидев снова ее глаза. Задумчивая или даже немного растерянная, словно не от мира сего. Выслушала мой заказ, кивнула и удалилась. Вернулась минут через пять, поставила передо мной чашку горячего шоколада, а на соседний столик отнесла мой американо. Опустив плечи, развернулась и поспешила удалиться, молча. Мужчина в костюме, оглядев свой напиток, поднял руку и хотел было громко возмутиться, но я поспешил его остановить. «Вот ваш горячий шоколад». Слышал, как он его заказывал. Взял свою чашку, подошел и поменял. «Перепутала просто девушка», — объяснил ему. «Бывает». Мужик недоверчиво уставился в кружку. Такой обмен его явно не устраивал, но возмущаться он не стал. «Безобразие!» — просто проворчал себе под нос. «Да», — поддержал я, улыбаясь самому себе. «Безобразие и все какое! Черноволосая, кореглазая». Тонкое и ладное безобразие со смуглой кожей и восхитительной улыбкой. Только вот имени я ее так и не узнал. Бейджика на груди не было. Отхлебнув обжигающую горячего кофе, я принялся сверлить глазами серую дверь в углу. «Вот, уже скоро, оттуда появится она» и мое сердце снова затрепещет, как пойманный в кулак мотылёк. А ещё не имеет, дыхание собьётся, и я буду чувствовать себя последним дураком, которого зачем-то лишили мозгов. Вдруг в кармане зазвонил телефон. Я достал его, посмотрел на дисплей и поморщился. Евгений Иванович. Несколько секунд раздумывал, отвечать ли. Затем неохотно коснулся зеленой кнопки. — Да. Приложил аппарат к уху. «Илья!» Голос отца звучал недовольно и раздраженно. «Ничего нового. Других оттенков его настроения мы почти и не знали». «Да?» — повторил, не отрывая взгляда от заветной двери. «К тому, что он не здоровался, мы уже давно привыкли. Отеческим теплом он нас тоже не удостаивал, даже изредка». «Буду дома часа через два», — сообщил отец. Зачем? Я даже усмехнулся. У него уже давно, а если быть точным, уже месяца четыре был свой дом. «Ладно», — тихо ответил ему. «Вы будете?» — сурово спросил он. М, м учеба, тренировка, ослепительно красивая и сногсшибательно милая девушка-официантка, в конце концов». «Чтобы были оба», — сказал отец безапелляционно. «У меня к вам серьезный разговор». «Я до связи!» И в трубке прозвучали гудки, но затем почти сразу же повисла оглушающая тишина. «И тебе тоже до свидания!» Вздохнул я и убрал телефон в карман. И тут меня будто током дернуло. Этот идиот, мой братец, разнес вчера половину дома. Еще и оставил в гараже угнанную тачку. А уборщица наведается к нам не раньше завтрашнего утра. Черт! Кирилл-то, наверняка, еще дрыхнет и не берет трубку у отца, поэтому тут и звонит мне. Будешь заноза? Сколько мне от него проблем? Скочил с места, не зная, как лучше поступить. Аромат горячего кофе в кружке еще поднимался вверх терпким паром, щекочущим ноздри. Ни девушки, ни моего заказа на горизонте не было видно. Ни везуха. Взгляд упал на салфетки стоящие в специальной подставке на столе. Можно ведь написать, но что? Свой номер? Я же не девчонка. Оставлю ей какую-нибудь записку и деньги за свой несостоявшийся завтрак». Быстро достав из внутреннего кармана куртки тетрадь, свернутую трубочкой, расправил ее и отсоединил шариковую ручку, прикрепленную к обложке. Быстро пролистав несколько блоков цветных страниц, остановился на бледно-розовых. «Нет». Какая-то пошлость. Вот, есть зеленые, вполне серьезные мужские, но не романтичные. И подошли бы разве что для сухого официального письма, а я собирался написать... Боже, ну что я несу, Еще и сам с собой разговариваю. Надеюсь, мысли мои никто не слышит. Вырвал лист желтого цвета, написал, свернул ромбиком, сверху вывел. «Девушки без имени». Достал из кармана купюру, вложил одним краем записку, другой край придавил блюдцем, на котором стояла чашка с кофе, и быстро покинул кафе. Когда добрался до своего квартала, прошло уже добрых полчаса. Хотя и торопился как мог. Быстро вошел через калитку во двор и направился к входной двери. Но вдруг заметил, что гараж открыт. Внутри было пусто. И то хорошо. «Илюха!» Приветствовал брат, заметив мое появление на пороге. Он сидел на диване в спортивных штанах и черной толстовке с накинутым на голову капюшоном. Ноги на столе сам бальяжно развалился и с довольным видом считал новенькие зеленые купюры. Привет! Бросив лишь мимолетный взгляд на пачку денег, я скинул куртку, швырнул ее на стол и оглядел гостиную. Кругом остатки вчерашнего праздника мятые пивные банки, целые батареи пустых бутылок, десятки окурков в хрустальной пепельнице. На стекле помадой выведена Соня. Рядом номер телефона, тоже помадой. На подоконнике обетки бутербродов с икрой и несколько маленьких квадратиков из фольги, презервативы. На каминной полке кубок, полный шампанского. И на нем, точно так же, как на окне, разводы от помады. «Даже несколько разных отпечатков губ. Красный, розовый, бордовый, черный. Фу!» Я лишь покачал головой. «Ну его, пусть убирает сам!» «Буди своего Тима!» — сказал я, поднимаясь вверх по лестнице. «Вдвоем вам будет веселее прибираться. Отец едет, будет здесь через час». Обернулся и с удовольствием отметил, что Кирюха заметно напрягся. И не забудь проветрить помещение, воняет, будто помер кто. Маленькая блондинка с идеальными зубами и аккуратным вздернутым кверху носиком вошла первой. Кирилл от противного звука цокающих по плитке каблучков даже на секунду зажмурился. Наверное, башка с похмелья загудела. В руках у гости, точнее, прямо на огромном животе, покоилась собачка. Маленькая, с выпученными глазками, в цветастом комбинезончике с рюшами. Если честно, просто мелкая злобная тварь, готовая при любом удобном случае вгрызться своими зубами тебе в руку. Это я про собаку, если что. Хотя хозяйке тоже подходила, та тоже вцепилась в нашего отца мертвой хваткой, вернее, в его кошелек зубами. А отец так, был лишь неплохим к нему приложением. Каким? «Образом, думаешь, она гадит!» — шепнул мне Кирилл. «Кто?» — нахмурился, косясь на него из-под лоби. «Не Олеся же!» — заржал он беззвучно. «Я про псину!» Встал с дивана, готовясь приветствовать вошедших. «А если навалит прямо в комбинезон?» «Да...» — протянул я, махнув рукой мачехи. «Привет!» тут же подхватил брат и распахнул объятия для беременной жены отца. Ему почему-то всегда казалось, что проявление благосклонности к отцовской пассии прибавит ему дополнительных очков. «Здравствуйте, мальчики!» — промурлыкала Олеся, спуская собаку с рук. Она едва коснулась плеч Кирилла во время объятия. Похлопала. «Типа. Конечно?» Ей ведь нужно было держать в целости и сохранности свой драгоценный живот, наследника, преемника, будущего кормильца, который должен был обеспечить своим рождением ей дальнейшую безбедную жизнь. Потому и не стала особо прижиматься к нелюбимым сыновьям, претендовавшим на нехилую долю имущества, которое она уже считала своим. Олеся чмокнула брата в обе щеки, точно так же, не касаясь, и двинулась вперед, чтобы облобузать и меня. «Как дела?» — спросила, склонив голову на бок. «Скучали тут без нас?» И протянула ко мне руки. «О, боже!» Я встал, подошел к ней и неохотно коснулся ладонями плеч, как бы приобнимая. В нос ударил запах духов и дорогих сигарет. «Интересно, папочка знает, что его благоверное травит будущего наследника дымом?» «Все нормально», — ответил я, подавив зивоту. «Все как всегда». — Расскажите-ка, мамочки, как у вас с учебой? — проворковала она, отстраняясь. — Конечно, ага. Мамочки, старше нас всего на год, — подумал я про себя, в ответ лишь натянуто улыбнулся. И сразу же вспомнил, чем она всегда меня так раздражала. Я вчера взял первое место. Не смог не похвастаться Кирилл, усаживаясь задницей прямо на полированный стеклянный столик. «Правда!» — завизжала она, сжав кулачки. «Уй, поздравляю!» И снова бросилась его обнимать и целовать в обе щеки своими накачанными губами. Я брезгливо поморщился, но брат, кажется, был доволен. Принялся в красках расписывать свою вчерашнюю победу. «Так, парни!» Снова, решив не тратить время на приветствие, едва появившись в гостиной, начал отец. Быстро и по делу. Не глядя на нас, он что-то нажал в смартфоне и приложил его к уху. «Я решил продать этот дом. Мы с Олесечкой подумали и пришли к выводу, что у нас в последнее время прибавилось ненужных расходов по его содержанию, а у меня сейчас в самом разгаре избирательная кампания». К тому же соседи уже жаловались и не раз. Да и вам пора стать самостоятельнее и снять себе квартиру где-нибудь возле института». Он подошел к зеркалу, привычным движением поправил густые брови и пригладил пальцем торчащий седоватый волосок на виске. Видимо, готовился к очередному выступлению или съемке. «Если все понятно, то давайте приглядите себе жилье. На все про все у вас неделя». Прокашлялся и плотнее прижал телефон к уху. «Да, Анатолий Ефремович, это Лемон. Доброго дня!» «Это уже не нам». Отец отвернулся и продолжил разговаривать, меря шагами комнату. Олеся виновато поджала губки. Но только на секунду. В следующее мгновение она уже как ни в чем не бывала, любовалась своими красивыми в тон обтягивающему платью ногтями. Кирилл заметно паник, задумался о чем-то. Ну и правильно, пора бы поумнеть и взяться за голову. Его эра бездомной траты отцовских денег, похоже, только что неминуемо подошла к концу.